«Просто грёбанное преступление, что никто не снимает все это для грёбанного реалити-шоу», — заявил Лоу. В прицел базуки он видел, как второй бульдозер раздавил какого-то бедолагу, упавшего под гусеницы, видел, как какой-то Рэмбо выскочил из-за второго бульдозера, начал палить и спас еще одного раненого, потом засвидетельствовал с изумлением и весельем, как первый бульдозер превратил Кэмпер в аккордеон, смяв его о дверь тюрьмы. Это был межзвездный конфликт, и они могли добавить в него остроты тремя или четырьмя выстрелами из базуки. — Когда начнем? — спросил Мэй. — Как только копы еще немного, помутузят друг друга. — А как мы поймем, что это Кити. — Лоу, должно быть там полным-полно коконов. Лоу не понравилось, что брат в последний момент начал ныть. — Точно сказать мы не сможем, но постараемся расстрелять все гранаты и взорвать эту гребаную тюрьму, так что шансы у нас неплохие. Думаю, в какой-то степени нам придется просто надеяться на лучшее. Мы собираемся получить удовольствие или нет? — Может, ты хочешь, чтобы стрелял только я? — Перестань, Лоу, я этого не говорил, — запротестовал мой, — будь честным.